Глава 11. Оказавшись на втором этаже в заброшенном тренажёрном зале, я несколько минут пытался найти тварь, выискивая её фонарём. Но обзор через дыру оставлял желать лучшего, мне так и не удалось её засечь. Держась за металлическую переборку, я прислушивался, пытаясь понять, остался ли в одиночестве. Сквозь ветер до меня донеслось недовольное мычание затем здание сотряслось до основания от мощного удара. Я едва сумел удержаться, чтобы не рухнуть вниз. На мгновение в луч фонаря попала костяная и сине-зелёная броня, но тварь была столь быстрой, что я не успел её рассмотреть. Здание вновь вздрогнуло. Одна из несущих бетонных колонн пошла трещинами, и весь павильон начал заваливаться на сторону. Но монстра это не остановило. Внизу послышался перестук когтей, и очередной удар снёс стену. Я лечь успел выбрать точку для телепортации чуть выше, на последнем уцелевшем участке второго этажа и убраться с обломков. Крыша рухнула на гиганта, погребя его под сотнями килограммов металла, плиткой и деталями тренажёрного зала. Оглянувшись, я увидел валяющиеся блины для штанги и, прикоснувшись к ним, наметил точку телепортации метрах в 10 выше. Учитывая, что каждый блин был по 10 кило, снаряд должен был получиться отличным. Вот только пригодилось ли это? От такого веса даже слон или бегемот бы скончался, а это чудище всё же было не таким крупным. Вот только у нормальных животных не имелось мощного костяного доспеха. Спустя несколько мгновений куча зашевелилась, даже сквозь вой урагана я услышал скрип гнущихся стальных прутьев и треск бетона. Стоило в груди появиться первой трещине, и я мгновенно запустил, блин, с десятиметровой высоты. Ветер сдул его в сторону почти на полметра, но кусок стали всё же попал на кучу. С шумом грохнулся, подняв облако пыли, которое тут же сдуло. Из-под кучи раздалось недовольное мычание. А вдогонку к первому уже летел второй, а затем и третий блины, которые я отправил с учётом погрешности. Первый просвистел мимо, глубоко погрузившись в обломки, а вот второй зашёл хорошо, прямо в образовавшуюся дыру. Обломки разлетелись в стороны. Тварь взревела, раскидывая бетонные осколки, плитку и части крыши. Я едва успел спрятаться за кусок уцелевшей стены. "Кхрай!" раздался недовольный голос твари, и я внезапно понял, что она выражает не обиду, а презрение и отвращение ко мне. "Сама иди на хрен", на всякий случай крикнул я, не высовываясь из укрытия и подтягивая к себе поближе ещё один, блин, от штанги. Здание вновь содрогнулось. Пол начал проседать уже подо мной, и я вместо того, чтобы пытаться ударить бронированное чудище, предпочёл перебраться ближе к нашему дому. Обполз обломки стены и рухнувшую крышу, а затем, держась у самого края, подсветил себя фонарём окном на торце здания и телепортировался в квартиру. Кихран! Ещё громче выкрикнул монстр, и я успел подсветить быстро скрывшийся в урагане гигантский силуэт. И снова единственное, что разглядел панцирь. Но в отличие от остальных, эта тварь явно была разумной. А крайне мери в ее вскриках я отчетливо слышал эмоции. Или, может, на меня так подействовало увеличение интеллекта? Что это, блин, было? Жарашина проговорил я, всматриваясь в темноту. Несколько минут я разрывался между желанием как можно быстрее оказаться на базе и обследовать магазин, окончательно превратившийся в развалины. Но жажда знаний все же пересилила. К тому же, с обновленной способностью я в любой момент мог сбежать. Телепортировавшись вниз на крышу магазина, я несколько минут прислушивался к собственным ощущениям. Интерфейс и чутьё подсказывали, что всё успокоилось, но я всё равно выждал, прежде чем спуститься вниз. И не постеснялся взять с собой пару блинов от штанги. Держа их в обеих руках, я внимательно вглядывался в темноту, в любой момент готовый использовать способность. И только убедившись, что в развалинах я один, решился осмотреться. В начале за прилавками где всё разворотило тварь. Выбор оказался не лучший, хоть и правильный. Несколько обглоданных разорванных на части тел были свалены в кучу. На одном из них отчетливо виднелись треугольные следы укуса, будто гигантскими ножницами вырезали кусок. Края раны оказались чуть рваными, но пробиты были и одежда, и ребра, и мясо. Похоже, тваричью трапезу я прервал. Было совершенно наплевать, что есть. С трудом сдерживая тошноту, я сфотографировал лица погибших, если они из наших, на базе должны опознать. После собрал все их пожитки, включая рюкзак с консервами и два ружья. Одно из них, почти неотличимое от АК по виду. С весом получился существенный перебор. Телепорт обозначил максимально бесплатную дальность полтора метра. Но я уже привык использовать разные вариации способности и теперь перебросил все вещи в уже знакомую квартиру прежде чем двигаться дальше. Угловая хрущёвка встретила меня старыми обоями в голубой цветочек и воем ветра в выбитых окнах. Наскоро заглянув на кухню и в гостиную, я открыл наружную дверь и, волоча рюкзак, вышел на лестничную площадку. Телефон жалобно запеликал, предупреждая, что батареи на исходе. Но я не обратил на это никакого внимания. В запасе оставалось около получаса, так что я вполне успевал добраться до соседнего подъезда. Недолго думая, снял дверь с квартиры напротив. Просто прикоснулся ладонями и телепортировал её в сторону вместе с замком. Прошёл насквозь и, преодолевая бьющий в лицо ветер, высунулся из окна. Козырёк среднего подъезда был едва видно в урагане, так что пришлось потратить 4 ходки телепорта. Вещи вниз, меня вниз, вещи вверх, и наконец, забравшись на козырёк, постучать в закрытое металлом окно. Открывай, сова, медведь пришёл крикнул я, внимательно оглядываясь по сторонам. Никто не отвечал, так что пришлось подсветить щель фонарём и войти внутрь, вновь используя способность. Но отсутствие на месте часовых подстегнуло начавшую проявляться паранойю. "Эй, есть кто живой?" выкрикнул я, достав саблю и материализовав кристаллида. Никто не ответил. Я подсоединил провод к кольцу и погладил большим пальцем уцепившегося паучка. Похоже, мне скоро понадобится твой ток, приятель, мрачно заметил я, поднимаясь по лестнице. Дверь в штаб оказалась закрыта и забаррикадирована. Замочная скважина замазана изнутри пластилином. Постучав и подёргов её, я ещё раз крикнул, ожидая ответа, но мне никто не ответил. Сжав зубы, я поднялся ещё выше, на четвёртый, и постучал уже в мётчасть. Мне снова никто не ответил. Но приложив ухо к двери, я услышал сдавленную ругань. Похоже, живые всё же остались. Я вхожу. Предупредив, я активировал телепорт и спустя секунду оказался в ярко освещенном помещении. Зажим, командовал уверенный женский голос. Промокни тампоном кровь. Не видно ни черта. Кристине спать, у нас ещё трое. Да, сейчас, отозвалась моя девушка, и заглянув в операционную, Я увидел ряд лежащих на столах людей, истекающих кровью. Посторонних не было. На окнах надёжно крепились деревянные щиты, а в трубах гудели генераторы. Не став отвлекать врачей, я вышел наружу и сел у двери с саблей наготове. Что бы тут ни произошло, лагерь во время моего отсутствия тоже не бездействовал. Возможно, напала новая тварь, а может, вернулся тот охотник, что прикончил Павла. В любом случае я собирался охранять последнее важное место, пока не подойдет подмога. Я просто не давал себе права думать, что остался единственным внутри, кроме этих женщин. Командир, здесь вещи ещё Лёхиной группы, раздался снизу незнакомый голос. «Славу принёс, значит, вернулся, ответил ему второй. Я тут же узнал Сергея. Чёрт, не думал, что буду так рад его слышать. На втором этаже замелькали фонари, и вскоре один из них направился наверх. "Мы поднимаемся? Где были?" стараясь успокоиться, спросил я, пряча в пространственный карман кристаллида. "Почему не оставили никого на дверях?" "Это ты у меня спрашиваешь?" хмуро спросил Сергей, выключая фонарик. "Это тебя не было почти сутки. После возвращения группы Артёма прошло пять часов, хотя ты должен был их даже обогнать. Я вернулся а тут раздрай. Почему даже одного человека не оставили? Оставляли. Из них будет спрос, ответил, поднимаясь за старшим Герман. Он всё ещё прихрамывал, хоть и держался молодцом. Да только мужики почти все умудрились найти алкоголь и наклюкаться в дрова, а баб без оружных не поставить. Спасибо, что вернул ружья», — кивнул на стволы в руках ополченца Сергей. Э, нашли в одной из квартир соседнего подъезда запасы пороха и капсюли. Сможем сами снаряжать патроны. Видел, кто с группой расправился? И да, и нет. Мельком. Уж очень тварь быстрая, но здоровенная, метров 3 в длину, покрытая панцирем, словно черепаха. Ясно. Выжившие говорили то же самое. Мы сходили за второй группой, поэтому, наверное, разминулись», сказал Сергей, присаживаясь рядом решил охранять лазарето вместо подъезда. Одну квартиру легче удержать, тем более там раненые. Хоть выяснил бы, что происходит, и это мне до сих пор интересно. Да рассказывать особенно нечего, пожал плечами Сергей. Он чуть поджал вытянутые ноги, когда мимо нас проходили мокрые и уставшие мужчины, волочившие на себе рюкзаки. Пришла пятёрка Тёма. Притащили его. Наши девочки сказали, что с ним всё в порядке. А вскрывать здорового они не собираются. затем вернулось несколько добытчиков, все с ранениями разной степени тяжести. И Все как один твердили о аварии из воды, которая просто смела половину группы. Из воды? на всякий случай переспросил я. Так вот, почему она метнулась к трассе, когда я ей по хребте не попал блином? Ого, ты её ранил? уважительно спросил Герман. Да ни разу дважды попал, и судя по пороховому дыму, не я один. Вот только тварюшки от этого ни горячо, ни холодно, покачал я головой. Ушла насытившись, и не вынеся оскорбления. Это плохо, хоть и объяснимо, чуть помолчав сказал Сергей. В группе было три ружья. Одно они смогли вернуть, два принёс ты. Но все снаряжались крупной дробью против спрутов и призраков, а тут нужен совсем другой боеприпас. В идеале бронебойно-зажигательный и калибром побольше. Дай угадаю. Раздобыть его можно в полицейском участке. Именно. Как и оружие его использующее? кивнув, ответил Сергей. Новые твари подступаются со стороны воды. Первый раз их увидели всего 12 часов назад. А сейчас они уже разваливают магазины и нападают на людей. И, что самое опасное? В отличие от спрутов, умеют вскрывать холодильники и консервы. Я нашёл одну банку, раздавленную точным нажатием. А при таком размере тушить пищей нужно очень много. Я принёс целый рюкзак консервов, и в квартирах должно хватать продовольствия. Верно, но ситуация вокруг ухудшается даже не каждый день, а каждый час. Оружие нам нужно просто кровь из носу, заявил Сергей. Против спрутов мы уже делаем огнемёт. Благо бензина вокруг в баках полно. И до его готовности я планировал просто отсидеться. Вот только новая волна может оказаться куда опаснее предыдущей. Чёрт. Я прижался затылком к стене и тихо выматерился. Похоже, в этот раз спорить с Сергеем было бесполезно. Бегать от монстров постоянно невозможно. Рано или поздно мне придётся с ними сражаться, а телепорт для этого не очень-то подходил. Разве что зажать противника вместе, который он не сможет покинуть, по крайней мере, секунду. «Выжившие говорят, что вы были рядом с местным ОВД, буквально в двухстах метрах от него, проговорил Сергей. Если пойдёшь тем же знакомым маршрутом? Нет, там же рискованно. Они взорвали парковку, привлекли тем самым всех тварей в округе, так что придётся обходить, покачала головой. Нужно посмотреть карту и телефон зарядить, а то уже подыхает. Но «Ну, тут мы тебе можем чуток подсобить, улыбнувшись, сказал Герман. Рядом с домом я видел несколько мотоциклов, так что должны быть и их владельцы. А там и снаряжение, те же шлемы или очки. Мне кажется, для такого ветра самое оно. Ну и фонарик налобный найти можно, для того, чтобы в руках постоянно не держать. Уже не сегодня, покачал головой Сергей. Все слишком вымотались. К тому же, патронов надо снарядить пару сотен. Завтра после отдыха выйдем большой группой, чтобы разом перетащить достаточное количество оружия и боеприпасов для обороны. Жаль, землетрясение разрушило дорогу. Иначе можно было бы попробовать провести прямо до нашего здания на машине. Разрушило? удивился я. Вроде ничего такого не заметил. Да, а ты по какой стороне шёл? решил уточнить Сергей. Он поднялся и устало отряхнул штаны. А, сверим маршруты. Заодно отметим новые точки опасности. Караули трое, так что жильцам ничего не угрожает, и девушкам нашим тоже. С этим спорить было бесполезно, так что я последовал за ним, держась на безопасном расстоянии. Хотя сейчас Сергей вёл себя совершенно адекватно, я ещё помнил его вспышки гнева и странное поведение. Спустившись на третий этаж, он открыл длинным плоским ключом дверь и включил свет. Зайдя внутрь, я увидел спящего на диване Константина. Похоже, куричканосы совершенно выбился из сил, раз не услышал моего стука. Судя по изменившейся в комнате обстановке, устать ему было с чего. В углу стояла гигантская полевая рация годов, наверное, 50 -х. На карте появилось множество новых отметок, а разбросанные по полу листы были исписаны мелким убористым почерком. Связь просил я, показав на тумбу с антенной. Так и не появилось, покачал головой Сергей. Мы перенесли все данные из разных карт, отметили всё наиболее важное, пока я отсыпался, Костя искал способ борьбы с тварями. И, кажется, у него нашёлся неплохой вариант и против призраков, и против спрутов. Кольчуга с подключённым к ней автомобильным аккумулятором и заземлением. Судя по реакции спрутов на молнию, должно сработать. И сколько это добро будет весить? на всякий случай уточнил я. 25-30 кг, ответил Сергей. Я тихонько присвистнул. В теории эта нагрузка должна снизить мою подвижность вдвое. Понимаю, тебе такое не слишком по душе, но пока это единственный надёжный вариант. Относительно, конечно, учитывая проблемы с ураганом и постоянной влажностью, может, коротнуть. Отлично. То есть мало того, что оно весит дофига, фига, ещё и бить может не врага, ни меня, усмехнулся я, покачав головой. Нет, вариант прямо, скажем, неоднозначный. К тому же, от когтей с пруток кольчуга вряд ли спасёт. Я видел, как он при необходимости раздирает толстую сталь, и разрывает тела на части. Хотя против призраков и одержимых может помочь. Любая защита лучше её отсутствия, не согласился со мной Сергей. Ну, я тебя не заставляю её нести. Сам надену, если понадобится. Хочешь отправиться в завтрашнюю вылазку? Снова удивился я. «И Вижу других вариантов. Людей становится всё меньше, опасность всё выше. Здесь мы сможем продержаться неделю, максимум две. Без припасов это место обречено, а добывать их без вооружения мы уже не можем, заявил Сергей, глядя на карту. Этот дом может послужить только временным убежищем, но не постоянной базой. Если бы ты мог добраться до академии? Слишком далеко. Тут на полкилометра уходит 8 часов, при этом есть укрытие. А ты предлагаешь идти через парк, который скорее всего сдуло к чертям. Даже если деревья остались, они голые. Между ними два километра по урагану не вариант. Где ты шёл? Меняя тему разговора, спросил Сергей. Я пальцем показал свой маршрут. Держался всё время у заборов школ, где они заканчивались, перебирался в здание», — объяснил я. Там между квартирой и снова дальше. Ясно. Ты внутри дома пересёк расщелину, которая открылась примерно вот здесь. Метровая. Можно было бы перепрыгнуть, но машина туда провалится с концами, очертил на карте место Сергей. Достать танк или БТР было бы идеально на мы не в том положении, чтобы мечтать. Так что придётся рассчитывать на вещи более приземлённые. Нам идти вот сюда, в ОВД. Это небольшое двухэтажное здание. А чуть дальше, вот здесь, городское коммунальное хозяйство и ТЭЦ. Ничего себе, чуть дальше. До них почти два километра», заявил я, приглядевшись к масштабу. Да и водить тракторы я не умею, а тебе и не надо. В начале УВД. Доберёмся туда. Бери любое снаряжение, какое хочешь. Оружие, бронежилеты, всё в полном твоём распоряжении. Если там свободно, может, мы и передислоцируемся в то здание. Оно должно быть лучше укреплено, снабжено решётками по всему периметру. Да и находится оно на большей возвышенности. Думаю, мы не одни такие умные. Что если оно давно занято? А ещё лучше, сказал не задумываясь Сергей. Тогда мы просто сможем туда переехать и отдать всех выживших на попечение. А ты получишь шанс пойти своей дорогой. Но выясним мы это только завтра. Сейчас уже голова не варит. Я собирался выйти, когда Шпик меня окликнул. А, и последнее. Кристина просила выделить вам квартиру. Пришлось немного потесниться, но мы вам её нашли. Пятый этаж, прямо над медблоком. Это там, где убили парня, на всякий случай уточнил я. Верно, никто там жить не захотел. А тебе вроде как не страшно, берёшь, спросил Сергей, протягивая ключи. Да, чуть подумав, я забрал связку. Передам Кристи, мне они без надобности. Не хочешь там жить? удивился Сергей. Нет, просто мне теперь ключи не нужны, чтобы в двери входить, улыбнувшись, ответил я. По дороге наверх занёс связку в медкабинет, где так и не прекратилась операция. Телепортировался в свою квартиру и, оставив Кристи записку, завалился спать. Как обычно, без сновидений. Организм требовал отдыха, а энергия подзарядки. Завтра тяжёлый рейд.